Новоприбывшего не смутил прохладный прием. Наоборот, завидев трех посетителей, усевшихся вокруг миски с супом из окульих плавников, он придвинул стул и уселся за их стол. Мм, выглядит восхитительно», — заявил он, окунувая палец в суп и с блаженным видом облизывая его. Врачи, более огорченные тем, что им помешали и испортили блюдо, чем заинтересованные в столь интересном объекте изучения, который представлял больной, быстро ретировались, забыв об окульих плавниках. Но бродяга уже перешел к следующей паре, все с тем же фамильярным благодушием и с удвоенным аппетитом. Он оставлял за собой беловатую осыпь мертвой кожи, похожую на облако моли. Два доктора напрасно пытались защитить от него блюдо с вермишелью в соусе из пяти приправ. Черная чесотка, почуяв сильный запах перца, которым была щедро приправлена вермишель, принялся чихать, не переставая. Именно в этот момент господин Нефрит поднялся наконец на ноги, и он увидел, как отвратительная мокрота падает на блюдо с вермишелью, а посетители с отвращением наблюдают за этим. «Вон отсюда!» — крикнул харчевник, подняв руки. «Поймай меня, если сможешь, толстое свиное брюхо!» — ответил изгой, прыгая на стол. Разъяренный этим эпитетом, господин Нефрит гневно заорал. «Я тебя на куски разорву, труп ходячий! Останешься без рук и без ног!» Вместо ответа черная чесотка растоптал жареного поросенка, уже наполовину съеденного, и, схватив кувшин с водкой, одним глотком осушила его. Посетители сбились в кучу в углу харчевни. Господин Нефрит, огорченный всеобщей трусостью, один пытался утихомирить буяна, крушащего все на своем пути, но испуганные зрители вынуждены были с сожалением констатировать, что хозяин уступил поле битвы бесстыдному нищему. Воспользовавшись моментом, когда больной отвлекся и принялся мять в своих шелушащихся ладонях гороховые шарики, самый смелый врач улизнул и поднял тревогу. Тогда к большому облегчению присутствующих в харчевню ворвался отряд стражников, размахивающих дубинками и кнутами. Стражи порядка окружили виновника и принялись беспощадно лупить его по икрам, с которых при каждом ударе падали куски кожи. Но черная чесотка нисколько не была обескуражен этой массовой атакой – С неожиданным проворством он перескочил на другой стол, распахнул плащ, и чешуйки омерзительной кожи в изобилии осыпали головы стражников. Они, почти ослепнув и задыхаясь, не смогли помешать больному нагнуться и схватить горсть лакированных заостренных палочек. Им пришлось туго, когда он начал осыпать их этими метательными орудиями, попадая то в грудь, то в бедра, целясь в самые деликатные части тела. Стражи отвечали ударами мстительного кнута, разорвавшего на бандите остатки плаща и обнажившего свисающие с тела полосы мертвой кожи. Господин Нефрит тоже не стоял, сложа руки. Вооружившись вонючей половой тряпкой, он преследовал черную чесотку и наносил ему удары по ногам в надежде, что тот подскользнется и сломает позвоночник. «Грабитель!» — вопил он вне себя от злобы. «Кабанья задница!» — парировал больной, перепрыгивая через груду обезглавленных каракатиц. «Вор! Гангрена общество, Живой нарыв!» «Крысиная моча!» – хохотал черная чесотка, поддавая ногой чайник, который от удара взлетел и попал стражнику прямо в висок. На губах у господина Нефрита выступила пена. Вне себя от ярости он схватил первую попавшуюся тарелку, сбросил с нее объедки и, отведя локоть, почти элегантным движением метнул ее. Она полетела, вертясь в воздухе, как волчок, и попала прямо в затылок черной чесотки в тот момент, когда он перепрыгивал с одного стола на другой». Благодаря полной нечувствительности к боли, больной спокойно приземлился прямо в блюдо с мясом. К ужасу хозяина черная чесотка сделал сальто и приподнял неприличным жестом свои лохмотья, обнажив колено, изъеденное язвами. Тогда, обуянный мрачным гневом, забыв обо всем, господин Нефрит ринулся в самую гущу схватки. Подхватив упавшего стражника и прикрываясь им как человеческим щитом, он вплотную приблизился к нищему. Тот запустил ему прямо в глаз гороховый шарик. Яростно отодрав его хозяин-харчевни, забывший уже об отвращении и страхе, уж лучше заболеть, чем разориться, обеими руками схватил разрисованные мраморными прожилками ноги своего врага, на которых вокруг гнойников подсыхал устричный соус. Издав яростный вопль, он бросил противника прямо на блюдо с рыбой. Ему на помощь подоспели стражники с поднятыми дубинками. «Пусть блохи пожрут этих лекаришек, включая доктора Кабана», Выдохнул ученый день, выходя из седьмой по счету переполненной гостиницы. Они заполонили Тханглонг, как туча кузнечиков. Невозможно отыскать даже крохотное прибежище. По прибытии в столицу все хозяева гостиниц уверяли их в одном и том же. Ученое сообщество не только заняло все места в гостинице, но захватило даже свободные койки в Лупонарии. Мандарин Тан, иронически улыбнувшись, сказал, «Вспомни рассказы путешествующих в былые времена». Они пишут, что мандарин, посещающий столицу, всегда имеет право на тюремную постель. Если действительно существует такая традиция, нам остается только найти место, где собраны все отбросы общества. Они в растерянности огляделись. Над гостиницами, откуда доносился смех богатых врачей, возвышались крыши государственных зданий. Со вздохом они направились в небольшую аллею, по сторонам которой расположились многочисленные лавки ремесленников. «Не хотите ли сшить рубаху?» – завлекал их нежный голос – Совсем юная девушка развернула перед ними полотнище изумрудно-зеленого шелка, зазывая их в швейную мастерскую, где дюжины девушек сидели на корточках. Каждая использовала разную ткань, кто розовую тафту, кто бархат пышный, как кошачья шкурка, превращая куски бесформенной материи в короткие куртки с поясом или широкие панталоны. «В другой раз, может быть», — ответил ей ученый день, заметив очень красивый отрез муслина. «Знаете ли вы, где находится тюрьма?» — просил мандарин в свою очередь. «Вон там», — отвечали юные девицы, показывая в разные стороны. Рассердившись, мандарин повернул в безлюдную улочку. «У этих столичных девушек полностью отсутствует чувство ориентации. Мы сами поищем тюрьму, это не слишком сложно». После бесплодных блужданий, с гудящими ногами и утомленным взором они остановились перед изящным зданием с величественным порталом и просторными крыльями — но импозантная постройка явно нуждалась в ремонте. Чешуя золотых драконов покрылась пылью, а роспись стен пошла пузырями после недавних ливней. Нескончаемые периоды жары и засухи покрыли камни стен сетью длинных трещин, украшенных зеленоватой плесенью. «Думаешь, здесь?» — спросил День вознеможения, облокачиваясь облокачиваяся колонну. «Пожалуй, для тюрьмы слишком пышно», — сказал Мандарин огорченно. «Но мы обошли весь этот гигантский лабиринт, который зовется столицей, больше и негде быть». Они спросили об этом у проходившего мимо старца. «Тюрьма? Вы шутите? Это дворец принца Буи». Друзья вздохнули с облегчением. «Принцу Буи принадлежат и императорские тюрьмы. Раз мы обещали Сэну, мы должны увидеть и поприветствовать принца, а уж потом попросим его приютить нас в тюремной камере». Тяжелыми шагами они поднялись по длинным лестницам, ведущим к главному входу. Преступники, увлеченные в воровстве муки или зверских убийствах, испытывали ужас только перед этой рукой. Широкая, квадратная, полная невыразимой мощи, она как будто была создана для того, чтобы крушить кости грабителям или свертывать шеи предателей. Но подлинной мощью она обладала тогда, когда сжимала в пальцах нелепо хрупкую золотую печать. Потому что тогда она ставила красный знак внизу свитка под скорым, но не всегда справедливым приговором, окончательно утверждая вид казни, всегда жестокой. Вот этой правой рукой принц Буи и выбивал сейчас на бедре победный и неумолимый ритм. Наконец-то поймали этого героя болотного края рисовое зерно. Вышпики, выследив его, когда он покидал свою деревню, честно отработали свое жалование – Теперь, когда главарь распростерт на тюремной соломе, будет легче справиться с требованиями крестьян. Чуть-чуть сноровки, и крестьяне вообще раскаются в том, что приняли участие в мятеже. Как говорит поговорка, отруби голову змеи, и тогда хвост поползет в противоположную сторону. «Что же мы будем делать с этим узником?» – спросил его помощник. «Его нужно судить быстро и справедливо, иначе крестьяне и так убежденные в коррумпированности власти опять поднимутся». Принц Буи прикрыл глаза, нахмурив красивый властный лоб. «Пускай требуют чего угодно. С каких это пор принцы должны прислушиваться к народу? Я выдумаю такую казнь для этого смутьяна, которая заставит его приспешников трепетать». Помощник, чье гордое лицо уже начало неуклонно округляться, кивнул. Его косичка, похожая на черную лиану, со свистом рассекла воздух и легла на спину. «Должен признать, что рисовое зерно, каковы бы ни были его грехи, умеет найти подход к крестьянам. В нем есть особенное очарование, и хотя я не слышал его речей, я думаю, что он имеет над деревенщиной такую же власть, как кобра над лягушкой. Немногие могут похвастаться, что обладают такой силой внушения. Я надеюсь, что вы хорошенько обдумаете, какой казни его присудить, потому что будет неправильно, если другой вожак, разгневанный несправедливостью, займет его место». «Нет». Нельзя, чтобы одно испорченное зерно погубило весь урожай. Есть только одно решение. Крестьянин рисовое зерно должен быть казнен. Учитывая скорую казнь через обезглавливание целой семьи Дей, не слишком ли это жестоко? Наоборот. Я даже думаю, что их надо казнить заодно. Сначала деревенщину, потом господина Дэ и его родню. С одной стороны, это напугает крестьян. Они поймут, кто здесь хозяин. А с другой... «Господин потеряет лицо, прежде чем расстанется с головой. Увидев казнь своих близких и поняв, что восстание окончательно подавлено, он будет умолять меня убить его, чтобы не умереть от стыда». Принц Буй поднялся, демонстрируя пропорционально сложенное, великолепное, несмотря на следы работы времени, тело. Впрочем, разве не было у него множества жен и очаровательных наложниц? Он продолжал. Примерное наказание заставит замолчать наглых крестьян, требующих отчета от своего властителя. Система устроена таким образом, что есть люди, которые думают, и есть люди, которые повинуются. Неужели им непонятно этим несчастным, что раз они рождены в грязи, а не во дворце, то это не случайно? Разговор был прерван появлением управляющего. Он вошел неслышно и низко склонился перед принцем. «Простите за вторжение, ваше высочество, но явились два визитера и просят о встрече с вами». «Наверное, какие-нибудь жалобщики из города. Опять что-нибудь стряслось?» — гневно воскликнул принц Буи. «Вид у них не очень веселый, но это не жалобщики. Один из них — императорский мандарин, только что прибывший из далекой провинции». «В таком случае пусть войдут», — приказал принц. Через несколько мгновений, когда тяжелая резная дверь была отворена со всяческими церемониями, мандарин Тан и ученый День предстали перед принцем Буи, стоящим в тени, и его помощником, который оперся о подоконник. «Принц Буи», — начал мандарин, почтительно склонив голову, — «свидетельствую вам свое почтение. Возможно, вы припомните студента Тана, бывшего другом вашего сына принца Хунга». Произнеся эти слова, молодой правитель еще ниже опустил голову, чтобы не видеть горе отца потерявшего сына. Принц задрожал, как будто появление этого человека могло каким-то образом воскресить его погибшего сына. Он внимательно и жадно разглядывал гостя, его утонченную церемониальную прическу, грубые мозолистые руки. Он был удивлен его необычным для императорского чиновника телосложением – Он вспомнил, наконец, этого деревенского паренька, неотесанного, но поразительно умного, верного друга и соученика сына, который очень ценил его. Студент Тан воскликнул он. «Я всегда буду помнить этот день. Ваш приход — это в какой-то степени возвращение моего сына». Он подошел к молодому человеку и крепко обнял его, как будто тот и вправду был его потерянным и обретенным вновь ребенком. «А вы действительно успели стать мандарином? Какой провинцией вы управляете?» «Провинция Высокого Света», — скромно ответствовал Мандарин. «Это небольшая область. Я был назначен туда в прошлом году. Административные заботы требуют больше энергии, чем я предполагал, поэтому я очень доволен помощью, которую мне оказывает ученый День, сопровождающий меня». День в свою очередь, поклонился, и принц смог оценить ум, сиявший в его глазах. «Однако вы в хорошей компании», — сказал Мандарину Тану. Повернувшись к помощнику, стоявшему позади, принц Буи представил его — Мандарин Тан, ученый день, должен сказать в решении дел исполнителя закона мне тоже помогает замечательный человек. Мандарин Тан увидел обрез гордого лица главного министра округа, стоявшего на фоне окна. Когда их глаза встретились, четыре года словно мгновенно потекли в обратном направлении, соединив их пути и вернув их в то время, когда они считали себя хозяевами мира, в тот год, когда они вместе держали экзамен. Кен! восторженно воскликнул Мандарин Тан. «Я и не мечтал тебя увидеть. Ты преуспел, чего, впрочем, все и ожидали. Главный министр округа, вот пост, достойный тебя». «Тан», — ответил тот с улыбкой, — «ты заставляешь меня отказаться от прежних слов. Человек из деревни все же может стать правителем. Твое возвышение просто потрясает». Принц, увидев, как они беседуют друг с другом, представил, что его сын просто где-то задержался и скоро войдет в зал легкой походкой с улыбкой на устах. Он почувствовал себя помолодевшим, обновленным этой несбыточной, но опьяняющей надеждой. «Наша провинция высокого света, находясь весьма далеко от столицы, не располагает трудами и документами, необходимыми для правильного ведения дел и отправления правосудия. Да и в школах отсутствуют сочинения, способные просветить ум. Поэтому я решил отправиться в Тханглонг, чтобы с помощью ученого Дини найти все необходимое. Впрочем, нас сопровождает еще один друг». «Один попутчик», — прервал его ученый день, нетерпевший неточности. «С нами приехал один знакомый», — сказал мандарин, «который должен открыть собрание медицинской академии». Главный министр кивнул головой. «Да, на эту конференцию съехалось множество народа. Здесь, в столице, мы почувствовали последствия такого наплыва. Обстановка в городе неспокойная. Врачи привезли с собой много денег, цены сразу взлетели. Мы пытаемся как-то бороться с этим злом, но нужно действовать быстрее». «Министр Кьен безупречен в стремлении к правосудию. Его нельзя подкупить, хотя некоторые торговцы пытались сделать это». Мандарин Тан кашлянул. «Принц Буи, одной из причин, по которой я хотел увидеть вас, является дело, касающееся правосудия». Принц вопросительно поднял брови, но Мандарин Тан продолжал. «Вы помните студента Сена?» «Того, который уклонился от экзаменов?» «Да, именно. Помните ли вы, что он из семьи Дей? Министр Кьен подпрыгнул. «Тебе известно, что мы собираемся казнить всех членов этого рода через десять дней?» «Вот именно. И сцены наверняка будут разыскивать, чтобы уничтожить и его». «Действительно», — ответил принц Буй, нахмурившись, «искоренение целой семьи по вине одного из ее членов неоспоримо, и в данном случае наказание соответствует вине, ведь речь идет о мятеже, который является одним из десяти ужаснейших преступлений». В подобных случаях императоры всегда прибегали к столь радикальному наказанию, и не нам нарушать это правило. «Но я не прошу милости для Сена», — ответил Мандарин, чувствуя неуверенность принца. «Он, по его собственному убеждению, не нуждается в милосердии». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Мандарин Кьен. «Ему без проволочек отрубят голову, как только стражники поймают его. Невозможно спорить с вердиктом, он исходит непосредственно от императора». «Нельзя спорить вердикт», — согласился Мандарин Тан. «Но вы, принц, должны разобраться с делом сэна. Разве вы не исполнитель закона? Дней десять назад, направляясь в столицу, я встретил сэна, который стал отшельником. Он сообщил мне, что может предоставить вам нечто, что заставит вас дважды подумать, прежде чем погубить его семью». «О чем идет речь?» — взволновался принц. Его любопытство было возбуждено. «Я не знаю, так как мне Сен ничего не рассказывал» но я уверен, что это, вероятно, веский аргумент, иначе он не был бы так уверен». «Наш бедный Сэн стал отшельником», — развеселился министр Кен, но внезапно посерьезнее спросил, когда он будет в Тханглонге. «Он не может похвастаться крепким здоровьем, и дорога суда займет немало времени, но, вероятнее всего, он прибудет незадолго до назначенной казни, то есть дней через девять». «Я надеюсь, то, что хочет поведать Сэн, стоит усилий, которые он потратит на дорогу», — заметил министр Кен. Так как я не смогу долго удерживать сыщиков, они попытаются схватить его, как только станет известно о его присутствии в столице. Вряд ли я смогу отсрочить исполнение приговора, но я найду какой-нибудь повод для того, чтобы он смог инкогнито поговорить с принцем Буи. Мандарин Тан поклонился с облегчением, чувствуя, что исполнил свою миссию и хотел удалиться. А где же вы остановились? – спросил принц Буи. Ученый Дин и его друг переглянулись. На самом деле мы еще сами не знаем, – ответил мандарин Тан смущенно. Ох уж эти врачи, никто не подозревал, что их окажется так много, они буквально заполонили город. Его бывший соученик широко улыбнулся. Не волнуйся, мандарин Тан. Хотя преступность и возросла с тех пор, как в город прибыли врачи с туго набитыми кошельками, в тюрьме все же остались свободные койки. Ими вполне могут воспользоваться наши друзья, провинциальные мандарины. Не слушайте моего министра, позволившего себе нелепую шутку, прервал его принц. Вы были другом принца Хунга, и я рад принять вас во дворце. Вы окажете мне честь, соизволив погостить у меня, мандарин тан ученый день.